Зоны поддержки и сопротивления Внесем некоторую ясность в вопрос, касающийся линий поддержки и сопротивления, и поговорим о том, как оперировать этими инструментами более грамотно. Большинство книг по трейдингу учат, что горизонтальные линии поддержки или сопротивления необходимо проводить через предыдущие минимумы-максимумы. Во-первых, не все локальные минимумы и максимумы целесообразно использовать для построения вышеназванных линий. Строить линии поддержки и сопротивления разумно на основе важных экстремумов. Какие экстремумы можно считать важными? Те, у которых и до, и после цена достаточно далека от экстремальной. Для своей торговли я, к примеру, считаю важными те экстремумы, слева и справа от которых цена была на расстоянии от 1,5 фигуры для валютного рынка. Во-вторых, вместо термина «линии поддержки или сопротивления» лучше использовать термины «зоны поддержки или сопротивления». Линию поддержки или сопротивления обычно определяют как место, в котором цена, скорее всего, развернется и пойдет обратно, или, преодолев которое и закрепившись, уйдет значительно дальше. На мой взгляд, то, что называют поддержкой, сопротивлением, это не одно единственное значение и не один горизонтальный уровень, а диапазон цен. Что такое одна цифра? Одна цифра — это лишь какое-то абстрактное значение. порой эти значения даже могут меняться в зависимости от поставщика данных. Здесь лучше мыслить в более размытых категориях. Далее я объясню, как это нужно делать. В дальнейшем я буду иметь в виду горизонтальные линии и зоны поддержки или сопротивления, хотя все сказанное вполне справедливо и для наклонных линий. Допустим, мы имеем некий максимум и собираемся на его основе построить зону сопротивления. Верхняя граница зоны должна совпадать с линией сопротивления, которая прочерчена через наивысшую точку, пик цены. Нижнюю границу зоны необходимо проводить через цену закрытия свечи экстремума или цену закрытия соседней свечи, если она находится ближе к уровню экстремума. Построенная таким образом зона включает некоторый диапазон ниже традиционного уровня сопротивления. Идем далее. Почему бы не расширить зону сопротивления и поддержки на то же расстояние между экстремальной ценой и ценой закрытия свечи, но теперь с другой стороны? Это также вполне логично. Зона должна включать некоторый диапазон и под, и над традиционной линией поддержки или сопротивления. Почему это логически обосновано? Возьмем, к примеру, сопротивление. Зона должна включать в себя некоторый диапазон под линией, потому что часть игроков будет осуществлять упреждающие сделки. Но зона должна включать в себя некоторый диапазон и над линией, потому что игроки, неудачно открывшие длинные позиции на уровне последнего максимума, психологически будут предрасположены закрывать позиции при появлении хотя бы небольшой прибыли, то есть чуть выше линии сопротивления. Усовершенствуем нашу технику построения зон еще более. Расширяя зону на тень свечи, нужно понимать следующее. Во-первых, если тень свечи слишком большая, то зона может получиться слишком широкой, что противоречит здравому смыслу. Во-вторых, используя такой подход, можно создать зоны практически везде. В связи с этим необходимо искать на графике другие подсказки и по возможности сужать зоны, оставляя то, в чем мы можем быть уверены наверняка. Как это сделать? Сначала строится зона поддержки по нашему методу с использованием тени-свечи через первую точку, затем аналогичным образом через вторую точку и, наконец, строится новая, уточненная зона поддержки на пересечении двух первых зон. Логика в том, что в третьей, новой зоне находятся точки, входящие и в первую зону, и во вторую зону, а значит, в ней можно быть более уверенным. Трендовые сделки. Эпиграф. Искусство технического анализа, а это именно искусство, заключается в как можно более ранней идентификации признаков изменения тренда и сохранении инвестиционной позиции до тех пор, пока сила сигналов не укажет на разворот тренда. Мартин Принг. Объяснение технического анализа. В этой главе будут рассмотрены примеры простых, но эффективных сделок по тренду. В мае-июле 2017 года в паре USDCAD установился достаточно мощный даун-тренд. 4 июля образовался локальный минимум, назовем его точкой А. Далее цена устремилась вверх, но затем снова упала, не достигнув однако уровня точки А. Назовем новый локальный минимум точкой Б. Через точки А и Б можно было провести наклонную линию поддержки. 7 июля произошел импульс вниз, и эта наклонная линия поддержки была прорвана. Наклонная линия поддержки, проведенная через точки А и Б, стала линией сопротивления. Важно! Если цена в ходе мощного даун-тренда возвращается к прорванной ранее линии поддержки, но уже снизу, эту возможность можно использовать для открытия сделок по тренду. Если вы откроете график данной валютной пары за май-июль 2017 года, вы увидите, как четко была отработана наклонная линия. Аналогично эти правила работают и для горизонтальных уровней. 20 июля 2017 года было запланировано принятие решения Европейского Центробанка по процентной ставке. Наблюдался восходящий тренд. Перед самым событием валютная пара зашла в зону поддержки, которую можно было построить по одной из недавних вершин. Это особенность рынка – заходить в ключевые области в последний момент перед событием. Интересно отметить следующее. Если вы откроете на компьютере четырехчасовой график за этот день, то вы увидите, что последняя не свеча перед импульсом имеет довольно выраженный медвежий характер. Это свеча поглощения с довольно длинным телом и закрытием вблизи минимума. Если бы трейдер открыл короткую сделку на основании одной этой лишь свечи, он сделал бы ошибку. Напомню, что приоритет при проведении анализа необходимо отдавать классическому техническому анализу, то есть трендам и уровням или зонам поддержки и сопротивления, а не свечам. В данном случае цена зашла в горизонтальную зону поддержки. В целом наблюдалась восходящая тенденция, и поэтому к сигналу часовой свечи нужно было отнестись с большой долей осторожности. На часовых свечах ложные сигналы возникают довольно часто. Итак, собираясь открыть позицию в направлении движения рынка, оглядывайтесь на более широкую картину. Не стоите ли вы ровно там, где высока вероятность разворота? Порой характер часовых свечей необходимо игнорировать, отдавая приоритет классическому техническому анализу. Другой путь — дожидаться для входа сильных свечей и на часовом графике. В этом случае, однако, можно не успеть войти по хорошей цене.